Знаете, когда мне попалось письмо перерожденца, я поначалу чуть не пропустил его. Мельком пробежавшись по строчкам, бросил было в стопку прочитанных, но замер, а уже потянулся за бокалом с какао, жена принесла, и, вернув письмо, стал внимательно читать. «Есть!» – прошептал я. Да я сам не ожидал, что идея засветить себя все же сработает. Только почему это случилось так поздно? А сегодня 1953 Старшему сыну уже 12 год пошел, младшему 10. У нас с Диной и третий ребенок есть, дочка уже Алсу. Ей 8, первоклашка. Соне 20, учится в мединституте. Два курса еще до выпускных экзаменов и дипломной работы. Лазарь в школе и хотел поступать учиться на гражданского летчика. Болел небом. Тамара школьница, ей тринадцать. Сейчас будний день, дача наша подмосковная пуста, только мы с женой и прислуга. Переехали сюда сразу как потеплело, в первых числах мая. А мой шофер отсюда всех по школам возит. Ну, Соня на городской квартире жила, мне другую больше выделили. Пять комнат, всех вмещала. Сюда к нам на выходные приезжала. Да, не нашел я их родных живыми, сами растили. Только свидетели из узников концлагерей, где их жизни лишили. Тамара тоже на врача собиралась поступать. Будет династия врачей. Хотя стоит описать подробно, что и как было. И вот, читая обратный адрес конверта, пил какао, пока горячее, и вспоминал. «Отлично, я тогда осенью 43-го отпуск провел». Вообще, я хотел жену с детьми прихватить и на Красное море дикарями пожить, но меня не поняли, даже жена. Отдыхай, мол, тут. Второй раз меня на навоз в коровнике не соблазнить. А я нанял дедов из соседей, и те все делали. Привели в порядок у нас хозяйство и у тещи. Втроем работали. Дрова заготавливали. Так что я действительно отдыхал». Рыбачил, пока лед не встал. Спиннинг освоил. Соню, оказывается, в школу устроили, во второй класс. Не просто нагонять было, но та старалась. Немного забегу вперед. Спасенные дети так и жили тут, в селе, до конца войны. А Соня ходила в школу, нагнав сверстников. Там ей учительница помогала, вечерами, репетиторством. Я ее подкармливал южными фруктами. Да они фурор вызвали. Всех детей поселка одарил. Да и взрослые пробовали. Так месяц и пролетел. Дальше в Москву за назначением один. А там в Кремль третью звезду дали. Официально за Гиммлера, то мое фото его, связанного в фургоне, напечатали в газетах. У немцев траур. Надеялись жив, в плену. Удивлялись нашему молчанию. Теперь знали правду. Теперь за меня пять миллионов давали. На самом деле дали за хряка. Его шлепнули только весной сорок четвертого. Берия сказал летом, я не знал. И назначение получил Кракосовскому, А тот взял и назначил меня командиром отдела авиаразведки. Должность для полковника. Я и получил этот чин, но к лету сорок го Так что пришлось серьезно впрягаться в работу. «Надо сказать, любой запрос выполнялся, если не мигом, то со всей возможной скоростью». «Так что снова добыли три СБ, переоборудовали, два офицера со мной, я ставлю метки, а они раскрашивают». «Так что фронт двинул и хорошо так, далеко ушел. Даже Могилев взял. Пришлось останавливать и оборону занимать, чтобы нас не срезали по флангам. А раз фронт стоит...» то по приказу из генштаба меня откомандировали с моими людьми к соседям слева, южнее. Там тоже двинули, а потом к тем, что справа, севернее. Туда еще два резервных фронта перекинули, потому как мы так двинули, что до берега моря дошли, отсекая уже немцев, что блокировали Ленинград. Ригу там взяли. Войск едва хватало встать в двойную оборону. Даже у нашего фронта забрали две дивизии и танковую бригаду. Но это то, что за зиму было. Котел гигантский вышел, но сил его уничтожить не было. Нет, собрали частей еще на один фронт, и уже весной, когда прогремели все ручьи в 44-м, стал рассекать на мелкие котлы и зачищать. До этого я только по котлу и работал» наводил наших авиаторов на суда, что эвакуировали немцев, а также выявлял, где немцы собирали силы и туда перекидывали подвижные части. Больше 40 крупных попыток, из них три десятка парировали. Остальные прорвали, били их уже в нашем тылу, потом зачищая. Так что только этими занимался. К лету котла не стало, больше трехсот тысяч одних только пленных. Генералов немцы вывезли. Блокаду мы вскрыли еще в конце зимы 44-го, так что город оживал. Ну и дальше, где какой фронт вставал, меня с моими людьми туда. Свежая и точная разведданная помогали вскрывать оборону и наступать. Так что некоторые части еще летом перешли нашу бывшую границу, особенно на юге. Да, там снова Николаев и Одессу освободили, Кишинев взяли. А я так и числился за фронтом Рокоссовского. Того чуть позже снова перевели, и тот, сделав хитрый финт, перевел весь мой отдел с собой. Третий украинский теперь был. И у меня беда. Я люблю вареную говядину. И все, последняя туша с финской ушла в дело и была съедена. Тем более я делился, выставлял бывало тарелки. Пришлось все же выделить время, В непогоду слетал к немцам в тыл. Для начала танкетку вернул. Из фермы добыл как молочки, так и свежие туши. К сожалению, забито всего три коровы, шесть половинок. Но прихватил и вернулся, едва успел. Потом готовил в том котле на сто литров на ножках, со специями. И плов делал. Вот так и воевал. В принципе, чисто. Раз пять зенитки подбивали, но дотягивали до своих. Один раз мне пришлось тянуться к штурвалу, летчик погиб. Этот случай запомнился, потому что потерял первый амулет личной защиты. Сгорел. На запасной перешел сразу. Война закончилась 2 апреля 45 -го. Мы всю Германию взяли, Данию и до Парижа дошли. Там как раз к нему союзнички подходили. Ну и вот стали формировать свои зоны контроля. А где наши войска стояли, там наши. Тут в Тегеране другие договоренности были. Что взяли, то ваше. А в запас ушел с трудом. Пришлось напрямую на Сталина выходить, не отпускали. На врача учиться я, конечно, не пошел, но и дело нашел. Тут на тунеядцев смотрели косо. Я мемуары начал писать. А оказалось, у меня интересный слог. Две книги уже вышли. А Тритома планировал. И решил перейти на приключенческую литературу. И пошло. Что писать, уже состою в Союзе почетным членом, долго не думал. Никакой Земли. Только миры космических цивилизаций, где герой-землянин выживает, проходя немало испытаний. Всего девять книг выпустил, что вызвало волну подражаний, но я был начинателем. И три с попаданцами-землянами в миры фэнтези, миры меча и магии. Да уже первая книга вызвала фурор, ждали еще. Так что у меня трехтомник мемуаров, девять книг по космической тематике, где шесть по одной серии, две по второй не закончено, и третья по третьей серии тоже только начал. А вот по фэнтези серия закончена. На три плана и были. И да, мои книги издавались из-за границы. Так что я очень богат. Хотя из-за границы и мизер получал. Все союзу шло. Сталин все так же правил. Но я во время наших встреч незаметно лечил его магией. Так что тот бодр и полон сил. Еще лет двадцать проживет, если не убьют. То, что писателем стал, это не случайность. Некоторые десантники по этому пути шли. Попробовал, начав с мемуаров, и действительно пошло. Ладно, поймали, наврал. Ну нет у меня дара все литературно выкладывать. Еще на войне попробовал, и не пошло. У меня литературные мулы работали. Шесть, из которых четыре женщины. Я хитрый ли, вспомните? А что, платил я щедро, квартиры в новостройках в Москве выбил, личное авто имели. Так что работали те действительно со всеми силами. Тем более идеи я выкладывал шикарные, с сюжетной линией. А дальше уже они работали, чтобы это читабельно было. Только автор один на обложке, это я. Те наемные рабочие. И я это не скрывал, даже наше общее фото в газете было. А чтобы недоброжелателям почву выбить. Завистники ядом истекали, мол, не сам пишу. Так я и не отрицал, не сам, наемное рабочее, что уже семь лет работают на меня. Но идеи-то мои. Вон шесть книг в работе, три в этом году выйдут. Ускорил, а то по две в год было. Отдыхать же тоже нужно. Да и у них брали интервью. Вот так и прошли эти годы. Отдыхали. Тот дом в Адлере расширили, достроили и летом только там проводили. Тут дача. Вот в такие моменты пока тепло и школа. После экзаменов мы на юга. Хотя мы с супругой и детьми за границей тайно бывали. Красное море все полюбили. Восточные базары но не перебарщивал, а то грозили пальцем от властей. Да и как писатель я имел свободный выезд из страны. Как видите, неплохо жил. Немного мешали приглашения на разные торжества, и не откажешься, я известная и публичная фигура, и если в союз писателей вместо себя Амулов посылал, как моих представителей, то тут самому приходилось ходить. Что по марте? все еще в хранилище, где отдыхаю один на рыбалке или охоте, что довольно редкое дело, на ложнице под боком. Само хранилище накачалось неплохо, за 80 тонн, и всегда полное, держу самое необходимое, мало ли что. После войны были вопросы по хрущу, настучал, в чем я и не сомневался. Ну и по событиям в Англии, вычислили все же, Но делал большие глаза, мол, я-то тут при чем Так что ничего не добились. Только актер я плохой. Поэтому, думаю, следователи пришли к верным выводам. Но меня не трогали, жил как хотел. А тут это письмо, где среди строчек было всего несколько слов, явно вставленных не в попад. «Путин, Горбачев, Перестройка, помогите!» Конечно, по значению неправильно расставлены. Первое и третье слово нужно поменять, но это мои придирки. Нахватался от мулов, уже сам могу ошибки искать. А в письме их хватало, и почерк неуверенный. Так что, больше приходя в себя от вспышки эмоций, ждал и дождался. Сам уже не ожидал. Еще раз перечитал письмо, описала женщина. Потом взял конверт и обратный адрес. Псих-больница города Казани. Одно ясно, мы из разного времени. Я вот только перестройку помню, слышал от десантников, как и про Горбачева. Потом на исторических сайтах нашел, чем они так прославились. Ну и более-менее темой владею. Но все же я из другого времени, и там тоже были громкие события, которые можно было упомянуть. Про этих трех из моего времени не каждый и знает. Так что тут особо сомнений нет, что-то не из моего времени. А я думал, только наши портальщики закидывают, а тут, похоже, еще что-то. Меня это заинтересовало. А мало ли шанс, смогу по мирам гулять. Чем черт не шутит? Однозначно я хочу встретиться с этой Люсей Старковой. Понять, пустышка это или шанс. Так что закончил с кофе и, прибрав письмо в хранилище, вставая с кресла-качалки, а находился на стекленной веранде, я обратился к супруге, что общалась с садовником. Те клумбы собирались цветочное разбить. «Любимая, солнышко мое!» – выходя на крыльцо, сказал я. «У меня дела появились в Казани. Одна читательница заинтересовала. Я буду отсутствовать пару дней. Ты как, со мной?» С тобой развеюсь. Марта проследит за детьми. Марта — это наша общая няня. Как та ее зовет, так я вздрагиваю. И ничего поделать не могу. Уже рефлекс. Впрочем, я задумался и покачал головой. Лучше останься. Что-то у меня предчувствие нехорошее. На войне эта чуйка мне не раз в жизни спасала. Мало ли что, все же на самолете полечу. Не хочу, чтобы дети одни остались в случае трагедии. Плохо так говорить. Можно подумать каркую, но лучше не рисковать». Садовник машинально кивнул. Тот явно со мной был согласен. «Тогда лучше не лететь. Пусть эта твоя читательница сама к нам приедет. Я тебя не отпущу», — недовольно поджав губы, сказала Дина. «А у нас с ней договор». «Дома, а это квартира, дача и дом на юге. Больше недвижимости у нас нет. Так, командует, хозяйка дома. Я обязан повиноваться. Так что я на ее территории». «Не получится, солнышко. Эта дама в казанской психбольнице. Приехать сама не сможет. А пока она адекватная, не зная, сколько это продлится и что ей колют, стоит успеть пообщаться». «Тогда на поезде езжай». Там быстро идут, сутки и на месте. Не уверен, что успею. Позвоню в аэроклуб. Возьму самолет с опытным летчиком. Хм, так лучше. Чуечка примолкла. Нехотя, но супруга отпустила. Мы успели пообедать. Скоро на моем лимузине, это ЗИС семиместный, привезут друзей. Так что я на победе супруги. Та сама ездит за рулем. Уехал в город. На аэродром, где базируется аэроклуб, я уже позвонил. А я тут почетный член, уже какой год высшим пилотажем занимаюсь. Пилота я все же брать не стал, и на Як-18 полетел на восток. В полетное расписание меня уже внесли, вылетел вовремя. А пока летел, вздыхал. Подстава это все с письмом, было ясно как день. Оно у меня третье, адрес тот же. Два я сделал вид, что пропустил, в печку с другими письмами. Хотя тайком по адресу побывал. Засада там. А потом вскрыл сейф Берии и прочитал листы допроса. Ничего она мне не даст. Умерла от передоза и очнулась в новом теле. Неинтересно мне эта девица. Все началось год назад, когда сканер показал плотную слежку. Я уже столько времени сканерами пользуюсь. Привык по губам читать и, по сути, знаю, о чем речь. Вот и отслеживал. Есть попаданка, гламурная дурочка, которую власти быстро раскрыли. Ага, та два года в психушке провела, после передоза думала, что вокруг глюки. Но мозги промыли, показывая, что та тут никто и не собираются ей тут красивую жизнь устраивать. Как уж она на власти вышла, точно не знаю но, видимо, какие-то знания имела. Я слышал при подслушивании про якутские алмазы. А потом и дела прочитал. А много вспомнила о будущем. Ну, если эта светская львица и любила бриллианты, видимо, узнала, где их берут. И что, это позволило ей убедить представителей власти? Теперь та в Москве доет на информацию. И она действительно попала сюда из будущего. 2025. Где СВО шло? Самое главное, у них нет и никогда не было известного писателя, трижды героя СССР Рамиса Хайрулина. Уже она точно знала, сама любила литературу в стиле фантастики. Хотя бы края муха, а услышала бы. И тут уже власти проявили ко мне интерес. Пока слежка, дальнее наблюдение, но это только начало. Я и так у них светился, как новогодняя гирлянда по многим делам. Поэтому девицы те поверили. Меня ведь не зря хитрый лис прозвали. Я понял, что все, моя жизнь под этой личностью подошла к концу. Планировал лет через 30 сменить личность, а тут и 15 и не прошло. Сами не подходили, да и не стал бы я общаться на эту тему. Один десантник, оболваненный пропагандой, пошел сообщать. Его выдаили и зачистили. Он слишком много знал. Клетка даже не золотой была. А я и от золотой откажусь. Черт, да я раньше бы сбежал. Детей и супругу бросать не хотел. Все духу набирался, чтобы сбежать. А тут очередное письмо и понял, пора. Жизни мне не будет. «Надеюсь, супругу и детей не тронут. Они, мои наследники, переживут утрату. Все мы рано или поздно умираем. Мне вот приходится, пусть по своей воле, но вынужденно имитировать свою смерть». Я думал забрать всех и сбежать. Несколько месяцев размышлял, делая выбор. И понял, это я перекати поле, а для них это не вариант. «Пусть живут, боль утраты рано или поздно пройдет». Пока же, обернувшись, работал амулет дальнего видения и глянул на самолет. Без амулета не рассмотреть. Думаю, и меня с трудом отслеживают с помощью бинокля. Если слежка есть, то полная. Такой перелет тоже не оставили без внимания. Еще в стороне старый транспортный самолет, километра на два выше летел. ли два. Они еще летают. Имитировал рейсовый пассажирский... И оттуда меня отслеживали. Пусть колпак такой, все видно, из-за дальности рассмотреть все равно не смогут. Я достал парня, моя копия, полная, лекарским амулетом создавал. Тот живой и дышал, без сознания. Все шрамы на теле и родинки, как у меня, да все. Полгода двойника уже делаю. Да что это, у него отпечатки пальцев мои. И вот копия комбинезона по типу моего. А сейчас я во внутренние карманы убирал свои документы. Планшетку рядом с картой и полетным маршрутом. И теперь нужно разбить самолет так, чтобы тот не загорелся и тело могли опознать. Я к этой операции уже полгода иду. Насчет авиакатастрофы еще думаю, план не самый надежный. Можно и в реку рухнуть. Второй — это при побеге ликвидировать. Сам сделаю, когда его спецы брать будут. Вообще, это парень не из лесных братьев. В войне служил в карательном украинском батальоне. Потом несколько лет в лесах укрывался, на хуторах выживал. Потом, видимо, надоело, легализовался под чужим именем, женился, ребенок. Однако старых привычек не бросил, нападал на представителей власти. А там и мне попался в руки в одной из акций. Я как раз срочно искал себе двойника. Его дружков ликвидировал, а самого прихватил. Вообще, там еще двое было той же комплекции, что и я. Ну, у этого группа крови такая же, как и у меня. От тех двоих избавился, а вот этого переделывал под себя. А так все же решил топить машину и двойника. Ну, вот и Владимир. Крупный город, достаточно свидетелей авиакатастрофы. Поэтому я и отдал штурвал от себя, вызывая местного диспетчера, сообщая, что тяга пропала. Иду на вынужденную, пробую до дороги дотянуть. Меня-то личная защита защитит от удара о воду. Должна справиться, а двойнику хана наступит. Тело потом вытащат, в легких вода».